Да. Только великие художники могут чувствовать себя маленькими перед лицом искусства. Сегодня ночь признаний открою тебе душу как другу и скажу ещё больше. Неужели ты считаешь меня слепым или лишённым разума? Неужели ты думаешь, что я не знаю, как в Риме на стенах пишут обо мне оскорбительные вещи?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 И в то же время больше в нём силы. В тебе виден художник, а они искусные ремесленники. Наоборот, слушая их игру, начинаешь лучше понимать тебя. И если так, то пусть они живут. Они никогда не будут знать, чем обязаны тебе в настоящую минуту. Впрочем, если бы я казнил их,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 Знаешь, я потому именно и казнил жену и мать. Уврат неведомого мира я хотел принести величайшую жертву, какую может принести человек. Я думал, что потом произойдёт нечто, откроются какие-то двери, за которыми я увижу неведомое. Пусть это будет чудеснее или ужаснее обычного, лишь бы это было необыкновенным и великим. Но этой жертвы оказалось недостаточно. Для того, чтобы отверзлись двери Эмпирея, нужно очевидно больше. И пусть произойдёт то, чего хочет рок. Что ты намерен сделать? Увидишь. Увидишь скорее, чем думаешь. Покаже, знай, что есть два нерона.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 устранить все опасности, которые могли угрожать ему. Он влюблён, как троил в Кресиду, сказал Петроний. Позволь ему, государю, ехать в Рим, потому что он сохнет от любви. Талийгийская заложница, которую ты подарил ему, была наконец найдена, и уезжая в Анцию, Вениций оставил её на попечение некоего Лина. Я не сказал тебе об этом, потому что ты лгал Гин, а это важнее всяких других дел. Вениций хотел сделать её своей любовницей, но так как она оказалась добродетельной, как Лукреция, то он влюбился в её добродетель и хочет взять её себе в жёны. Она царская дочь, поэтому Его достоинство не пострадает, но он, как истинный солдат, вздыхает, сохнет, стонет, но ждёт разрешения от своего императора. Император не выбирает жон своим солдатом. Зачем ему моё разрешение? Я говорил, что он тебя обоготворяет. Тем более может быть уверен в разрешении. Это красивая девушка, но узка в бёдрах. Августа попе жаловал, что она сглазила наше дитя в Палатинских садах. Но ведь я доказал Тигелину, что божество нельзя сглазить. Помнишь, божественный, как он смутился? И ты сам воскликнул: "Обет! Теперь ему конец". Помню.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 Какая радость делать людей счастливыми, сказал Цезарь. Я хотел бы всю жизнь делать это. Тогда окажи нам ещё одну милость божественную, сказал Петроний. Объяви о своей монаршей воле в присутствии Августа и Поппея. Вениций никогда не решится взять в жёны женщину который августа питает неприязнь. Но ты, государь, успокоишь одним словом её предубеждение, заявив, что брак заключается по твоему повелению. Хорошо, сказал Цезарь. Тебе и Веницию я ни в чём не могу отказать. И он повернул к двору. Они же шли следом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 Нейрон сел в инкрустированное кресло и шепнул что-то мальчику греку. Мальчик тотчас вернулся с золотым небольшим лардцом. Нейрон открыл его, выбрал ожерелье из крупных опалов и сказал: Вот сокровище достойное сегодняшнего вечера. В них играет заря, а ответила Поппея, уверенная, что ожерелье предназначено ей. Цезарь то поднимал, то опускал розоватые камни, любуясь их игрой, потом он сказал: "Венецией подарит меня это ожерелье молодой легийской царевне, которую я повелеваю тебе взять в жёны".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 Теперь я совсем спокоен. Пусть Фортона будет милостив к вам. Но теперь слушай, потому что Цезарь вновь берёт кефару за это дыхание. Слушай и роняй слёзы. Цезарь действительно взял в руки кефару и поднял глаза к небу. Разговоры прекратились, все приготовились слушать.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 ответил бледный как мел консул Над городом море пламени, граждане задыхаются от дыма, люди впадают в безумие, туже сои бросаются в огонь. Рим гибнет, государь! Наступило молчание, которое было вдруг прервано воплем виницы. Горе мне несчастному, горе! И молодой трибун, сбросив тогу в одной тунике, выбежал из дворца. Нирон поднял руки к небу и воскликнул: Горит тебе священный город прямо. Глава 20. Винци едва успел крикнуть нескольким рабам, чтобы они следовали за ним, вскочил на коня и помчался по пустым улицам Анцуума по направлению к Лавренту. под впечатлением страшной вести он совершенно обезумел, не отдавал себя отчётов происходящим, и у него было такое чувство, словно у него за плечами на седле сидит несчастье, кричит ему на ухо: "Рим горит!" и гонит его и коня, вагонь. Положив голову на шею коня, он скакал в одной тунике, не глядя вперёд и не обращая внимания на препятствия, о которые мог разбить себе голову. В тишине глубокой ночи, спокойной и звёздной, наездник и конь, облитые лунным светом, производили впечатление призраков. Идумейский жеребец, прижав уши и вытянув шею, летел как стрела, минуя неподвижные кипарисы и окружённые ими белые виллы. То под копыт о каменистую дорогу будил собак, которые лаем провожали стремительный призрак, а потом начинали выть, поднимая морды к луне. Рабы, следовавшие за Веницием на худших лошадях, скоро принуждены были отстать. Он, промчавшись как вихрь через спящий Лаврент, повернул к Ардейе, где, как в Ариции и других городах, держал наготове лошадей, чтобы в случае возможности вырваться в Рим, совершить поездку возможно быстрее. А он, помня об этом, немилосердно гнал коня. За Ардейей ему показалось, что небо Северо-восточный стороне принимает розоватый оттенок. Это могла быть и утренняя заря, потому что час был поздний, а день в июле начинался рано. Но Виниций не мог сдержать в вопле отчаяния и гнева, потому что ему показалось это заревом пожара. Вспомнил слова Ликания: "Город в море пламени". И почувствовал, что ему действительно грозит безумие, потому что он потерял вдруг надежду спасти Легию и достигнуть города раньше, чем он обратится в кучу пепла. Мысли вымчались теперь с необычайной быстротой, быстрее коня, и неслись перед ним отчаянные и ужасные Он не знал, какая часть города загорелась раньше, но вероятнее всего, это были кварталы за Тибром, где скучены были дома, склады дерева, деревянные амбары, в которых продавались рыбы, там прежде всего мог начаться пожар. В Риме пожары случались довольно часто, а во время них обыкновенно происходили погромы и грабежи, особенно в кварталах, где ютились бедняки и варвары. Поэтому страшно было подумать о том, что могло произойти в части города за Тибром, в которой гнездилась нищета со всех частей государства. Виници вдруг вспомнил Урса с его сверхчеловеческой силой, но что мог сделать даже этот титан против стихийной силы огня? Страх возмущение рабов был так же кошмаром Рима уже много лет. говорили, что сотни тысяч этих людей мечтают о временах Спартака и только ждут удобного случая, чтобы взяться за оружие и восстать против угнетателей и города. И вот такой случай настал. Возможно, что теперь в городе одновременно с пожаром идёт резня и погром. Может быть, даже по приказу Цезаря преторианцы бросились на город и убивают граждан. Волосы встали дыбом на голове Вениция. Он вспомнил все рассказы о пожарах в городах. За последнее время при дворе Цезаря об этом почему-то говорили так много. Он вспомнил жалобы Нерона, что должен описывать пылающий город, а он никогда не видел настоящего пожара. Его презрительный ответ Тигелину, который предлагал сжечь Анцум или искусственный деревянный город, Наконец его недовольство Римом и злавонными переулками Субурры. Да. Этот Цезарь велел поджечь город. Один он мог решиться на это. Один Тигелин мог взяться за выполнение подобного приказа. А если Рим горит по его воле, то почему не предположить, что и жители истребляются преторианцами? Чудовище, способное на это. Итак, пожар, резня и бунт рабов. Какой ужасный хаос, какое бешенство разнузданных стихий и безумия людей. И среди всего этого Легия. Стоны Вениции смешивались с храпом коня, который мчал в гору, выбиваясь из последних сил. Кто вырвет её из пылающего города? Кто сможет спасти её? Тут Виницы припал к шее коня, впился пальцами в гриву, готовый кусать шею лошади. Но в этом мгновении ему навстречу пролетел такой же обезумевший всадник, мчавшийся из города. Он бросил лишь: "Рим гибнет!" и поскакал дальше. До слуха Виницы долетело ещё одно слово: "Боги!" Больше он ничего не успел разобрать. Но это слово отрезвило его. "Боги!" Виниций поднял голову и протянув руки к небу, усеянному звёздами, стал молиться. Не вас призываю я, чих рамы сейчас в огне, а тебя. Ты сам страдал, ты один милосерд, ты один понимаешь людскую боль, ты пришёл в мир, чтобы научить людей любви, так покажи её теперь. Если ты таков, как говорят о тебе Пётр и Павел, то спаси мне легию. Возьми её на руки и вынеси из огня. Ты можешь это. Отдай мне её, а я отдам тебе свою кровь. Если не хочешь сделать для меня, сделай это для неё. Она тебя любит и верит тебе. Ты обещай жизнь после смерти и счастье. Но счастье после смерти не минует её, а между тем она ещё не хочет умирать. Дай ей возможность жить. Возьми её на руки и вынеси из Рима. ты можешь и неужели ты не захочешь он почувствовал что дальнейшая молитва может превратиться в угрозу и он убоялся оскорбить бога в ту минуту когда наиболее нуждался в его помощи и сострадании он испугался одной мыслью об этом и чтобы не допустить в своих мыслях и тени угрозы снова стал стегать коня, тем более что белые стены Арицы, лежавшие наполовине дороги к Риму, светились перед ним в лунном блеске. Он пронёсся мимо храма Меркурия, стоявшего в рощице под самым городом. Здесь уже знали, по-видимому, о несчастье, потому что у храма было необыкновенное оживление. Венеци увидел на ступенях между колоннами множество людей, которые прибежали молить бога о помощи. Дорога теперь не была пустынной и безлюдной, хотя жители пробирались к раму боковыми дорожками, но и на главной дороге толпился народ, расступавшийся перед стремительно мчавшимися наездниками. Со стороны города доносился также шум голосов. Виници как вихрь въехал в него, раздавив по дороге несколько человек. Вокруг раздавались крики: "Рим в огне, боги, спасите Рим!" Конь споткнулся, И осел на задние ноги, остановленный сильной рукой перед пустыялым двором, где вениций держал лошадей для перемены. Рабы, ожидавшие приезда господина, стояли перед зданием и стремительно бросились по его приказу за новой лошадью. Увидев отряд конных преторианцев, состоявший из 10 человек, которые скакали, по-видимому, из Рим Ивансум, он подбежал к ним и стал расспрашивать: "Какая часть города в огне? Кто ты?" просел притарянец. Вениций, военный трибун и августианец, отвечай скорее! Пожар начался в лавочках около цирка. Когда мы выехали, середина города была в огне. А за Тибром? Там ещё не горело, но пожар с невероятной силой охватывает всё новые и новые кварталы. Люди гибнут от дыма. Никакое спасение невозможно. В Веницию подвели нового коня. Молодой трибун вскочил на него и помчался. Он ехал теперь к Альбануму, оставляя вправо Альбалонгу с её прекрасным озером. Дорога в Рицию шла под гору и закрывала собой горизонт, не лежавший по другую сторону Альбанума. Виниций знал, что за Рицией он увидит не только бовилу и Устринум, где у него были приготовлены лошади, но и Рим. За Альбанумом по сторонам Аппиевой дороги лежала неизменная компания по которой бежали к городу лишь аркады водопровода и ничто больше не закрывало горизонта. Сверху я увижу пламя, шептал он, и снова стал стегать коня, но прежде чем доехал до перевала, в лицо его повеял ветер, и он почувствовал запах дыма. Вершина холма перед ним казалась золотой. Зарево, подумал Виницкий. Ночь подходила к концу, начинало светать. На ближайших холмах также золотились и разовели вершины, которые одинаково могли казаться такими и от пожара, и от зари. Вениций доскакал до вершины, и страшный вид поразил его. Вся равнина была покрыта клубами дыма, которые составляли как бы одно гигантское лежавшее на земле облако, под которым исчезали города, водопровод, виллы, деревья, а в конце этого серого ужасного облака пылал на холмах Рим. Пожар не имел вида огненного столпа, как бывает, когда горит одно какое-нибудь строение. Это скорее была широкая и длинная лента. Над этой лентой извивался испалинский жгут дыма, в некоторых местах совершенно чёрный, в других переливчатый, розовый и багровый, туго скрученный, извивающийся как змея. И этот чудовищный жгут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 И что никакое живое существо не может спастись из этого океана пламени и дыма. Усилившись со стороны пожара ветер нёс с собой запах гари и пепел, который долетал даже сюда. Наступил день. Солнце осветило вершины окружавших озеро албанских гор, но светло-золотые лучи утра сквозь дым казались рыжими и болезненными. Спускаясь к Альбаному, Винци всё более погружался в густой дым. Весь городок был окутан дымом. Встревоженные жители высыпали на улицу. Было страшно подумать, что происходило сейчас в Риме, если уже здесь было трудно дышать. Отчаяние охватило Винцице, и от ужаса у него шевелились волосы на голове, но он крепился, делая последние усилия. Невозможно, чтобы весь город вспыхнул сразу. думал он. Ветер с севера и гонит дым лишь в эту сторону. С той стороны дыма нет. За Тибром, благодаря реке, город может уцелеть. Но в всяком случае достаточно Урсу проникнуть вместе с легией к Янекульским воротам, и они спасены. Невозможно представить себе, чтобы погибло всё население города, который правит миром, и чтобы Рим был совершенно стёрт с лица земли вместе со всеми своими гражданами. Даже при взятии городов, когда резня и пожар помогают друг другу, некоторое число людей всегда остаётся в живых. Почему же непременно должна погибнуть Легия? Ведь её хранит Бог, который сам победил смерть. И он снова начал молиться. По обычаю, к которому привык, он давал обеты Христу и солил всякие жертвы и дары. Проехав Альбанум, жители которого сидели на крышах и деревьях, чтобы смотреть на пожар Рима, он немного успокоился. Он думал, что Легий заботятся не только Урс и Лин, но и апостол Пётр. От одной мысли об этом в сердце его вернулась надежда. Пётр был для него всегда существом непонятным, почти сверхчеловеком. С ночи, когда он слышал Петра в Астиануме, у него осталось странное впечатление, о котором он писал Легии из Анциума. Каждое слово старика истина или должно стать истиной. Ближайшее знакомство с апостолом во время болезни ещё более усилило это впечатление, перешедшее постепенно в чувство непоколебимой веры. Если Пётр благословил его любовь и обещал ему Легию, то Легия не могла, следовательно, погибнуть в огне. Город может сгореть дотла, но ни одна искра не падёт на её одежду. Под впечатлением бессонной ночи, бешеной скачки и волнений в Венеции овладела странная экстатация, и ему показалось вполне возможным, что Пётр, благословит огонь, и перед ними тотчас откроется огненная аллея, по которой они свободно пройдут. Кроме того, Пётр знал будущее, поэтому он, конечно, знал и о пожаре. А в таком случае неужели он не предупредил и не вывел из города христиан, отмести с ними и легию, которую любил как родную дочь? Надежда возвращалась в сердце Вениция. Он подумал: если они ушли из города, то может быть, он встретит их по дороге. Может быть, сейчас любимое лицо покажется среди этого густого дыма, который заволакивает всю компанию. Ему показалось это тем более правдоподобным, Что по дороге с каждой минутой всё больше и больше попадалось на встречу бежавших из города людей, стремившихся к Альбанским горам. Не доезжая Устринума, он принуждён был сдерживать коня на переполненной людьми дороге. Наряду с пешеходами с котомками на плечах он встречал навьюченных лошадей, мулов, колесницы, нагружённые имуществом, и даже лектики, на которых рабы несли состоятельных жителей. Здесь было так много беглецов из Рима, что венецис с трудом мог проехать по дороге. Они были повсюду, и на рынке, и у храмов под колоннами, и просто на улицах. В некоторых местах уже были раскинуты шатры, под которыми находили убежище целые семьи. Другие располагались под открытым небом с криками и проклятиями, призывая богов. В общем шуме трудно было понять что-нибудь. Люди, к которым обращался Винниций, или не отвечали ему совсем, или поднимали на него полусумасшедшие глаза и говорили, что вместе с городом погиб мир. С каждой минутой прибывали новые толпы, состоявшие из мужчин, женщин и детей, которые увеличивали общее замешательство и смятение. Некоторые, затерявшись в тесноте, с криком отчаяния искали своих, другие припирались из-за места. Толпы полудиких пастухов из компаний пришли в городок, чтобы узнать новости и поживиться на чужой счёт в общей суматохе. В некоторых местах разноплеменная толпа, состоявшая из рабов и гладиаторов, стала грабить дома и виллы и драться с солдатами, которые пытались защищать жителей. Сенатор Юний, окружённый толпой ботавских рабов, которого Вениций встретил на постоялом дворе, Первый дал ему более достоверные сведения о пожаре. Спыхнуло действительно близ большого цирка, в том месте, где палатин примыкает к холму Целли. Пожар распространился с непонятной быстротой, и скоро весь центр города был охвачен огнём. Никогда ещё город не постигало столь огромное бедствие. Цирк сгорел дотла, а также все лавки и дома вокруг, рассказывал Юний. Авентин и Целли в огне. Пожар проник и на Карины. Юний, имевший на Каринах великолепный дом, наполненный произведениями искусства, которые он очень любил, схватил горсть грязной придорожной пыли, посыпал ею голову и полный отчаяния стал плакать. Венеции коснулся его рукой. И у меня дом на Каринах. Но если гибнет всё, пусть и он погибнет. Вспомнив, что Лигея по его совету могла перебраться в дом Авлов, Виниций спросил: "А улица Патрициев в огне?" ответил Юний. "А за Тибром?" Юний удивлённо посмотрел на него. "Так, чтобы там не происходил развет это важно!" ответил он, сжимая руками голову. "Для меня это важнее, чем судьба всего Рима!" взволнованно воскликнул Виниций. Туда можно пробраться разве по портовой дороге, потому что у Авентина ты задохнёшься дыма. Не знаю, что происходит за Тибром. Туда пожар не мог ещё дойти. Ну а что там сейчас, одним богам известно. Юник алибался одну минуту, а потом тихо сказал: "Знаю, что ты не выдашь меня. Поэтому скажу тебе: это необыкновенный пожар. Я сам видел, как не давали тушить огонь у цирка. Когда вокруг загорелись дома и лавки, я сам слышал чьи-то голоса, мопившие: "Смерть тем, кто будет тушить!" Какие-то люди бегают по городу с факелами и поджигают дома. Народ возмущён. Все уверяют, что город пылает по чему-то приказу. Больше я ничего не скажу. Горе Риму, горе нам всем и мне. Что там происходит, этого не в силах передать человеческий язык. Люди гибнут в огне, или истребляют друг друга в драке. Это конец Рима. И он снова стал причитать: "Горе Риму, горе нам всем!" Вениций вскочил на коня и поскакал по апиевой дороге. Но было очень трудно пробираться между обозами и толпами людей, убегавших из Рима. Рим лежал перед Веницием как на ладони, объятый чудовищным пожаром. от пламени и дыма чувствовался ужасный жар, а крики и рёв толпы не могли заглушить шипение и гул огня.